Джей Стрит. Исчезновение. Они накинули веревку на запястье Ферлини и туго завязали ее. Более агрессивен был человек маленького роста. Он дергал и тащил веревку так, что казалось, она вопьется в тело. Чертыхаясь, мучители надели ему на ноги кандалы, силой защелкнули массивные запоры и проверили их надежность. Наконец, задыхаясь от напряжения, поднялись над своей жертвой явно довольные совершенным. На сцене появилась женщина и поставила перед связанным ферлени шерму. Но не прошло и минуты, как шерма отлетела в сторону, и зрителям предстал ликующий ферлени, держащий в воздетых вверх руках веревку и кандалы. Посетители, заполнившие небольшой вечерний клуб, перебили дыхание. Следующее мгновение последовал взрыв аплодисментов. Ферлине просиял. Он был светлокож, почти альбинос, даже пустынный загар не менял цвета его кожи. И лишь восторг публики рождал на его щеках румянец удовлетворенного чеславия. Качая головами и глуповато улыбаясь, двое доброжелателей под насмешки зрителей вернулись к своим столикам. Оркестр заиграл мелодию Свинга. Ванда, жена и партнер Ферлине, Механически двигалась по подмосткам, унося шерму за кулисы. Раздался свист и жидкие хлопки одобрения, но женщина знала, чем они вызваны — ее коротенькая юбочкой. Ванде было за сорок, и увядающая красота ее лица зависела от все возрастающего слоя театрального грима, а ноги, ноги по-прежнему сохраняли свою стройность и привлекательность. На пути в уборную перед Вандой выросла фигура Баггета. Стареющий эстрадный певец смотрел на нее с нежностью. «Давай помогу», – сказал он, берясь за ширму. «Ничего», – прошептала Ванда. «Не нужно, Томми». «Сегодня зрители приняли его». Ванда нахмурила брови. Толстый слой косметики запестрел паутинками. «Толпа есть толпа», – пожала она плечами. «Они бы и тебя приняли». Багетт сухо поблагодарил. Я не это имела в виду. Она прислонила ширмок бетонной стенке и качнулась к нему. Глаза ее затуманились. Ты ведь знаешь, что я о тебе думаю, Томми. Я имею в виду твое пение. Только пение. Я пойду, ответила Ванда. Войдя в гримерную, она застала мужа в хорошем расположении духа, и именно это настроение она не любила больше всего. Ферлини смотрел в зеркало и энергично растирал плечи полотенцем. Лицо его расплылось в широкой улыбке, обнажавшей крупные крепкие зубы. «Полный ажур!» – весело протянул он. «Я чувствую, что сегодня мог бы выбраться и из стального ящика. Ты видела этого недоростка?» Он хохотнул и хлопнул ладонью по туалетному столику. «Парень думал, что сделал меня. Как он туго затягивал веревку!» Я тебе говорю, хуже этих недорослов нет, а дурачить их сплошное удовольствие. Ферленни через плечо посмотрел на жену, но ничего в ее взгляде не прочел. Тогда он сжал свои огромные кулаки и напряг мощные мускулы надув грудь, чтобы продемонстрировать невероятное увеличение ее объема. Прием этот был крайне важен в его работе. Ну, полюбуйся мужем, даст мне кто нибудь сорок шесть? Что молчишь? «Ты греческий бог?» – с горечью ответила Ванда. «Но говоря о греках, не следует забывать о том, что Роско пригласил нас на ужин». «А, чертов Фил! У меня от него пропадает аппетит. Только и слышу, что мое дело швах. Увидел бы он сегодняшнюю толпу, заговорил бы по-другому». «Он дал тебе эту работу, он и должен знать, что сейчас в цене». Позевывая, она начала переодеваться. Затем что-то вспомнила и, на ходу, стирая с лица косметику, подошла к туалетному столику мужа. — Послушай, не заводи с Филом разговоры о водном номере, ладно? Мне это все надоело. — А-а-а, — отмахнулся Ферлини, — ты стареешь, Ван, да вот в чем беда. — Кто бы говорил, не забывай, что ты тоже не юнец, Джо. Злоусмехнувшись, он посмотрел на нее. — За неделю у тебя появилось из десяток новых морщин, дорогая. — Да. Ты внимательно смотрела в зеркало. Глянь. А ти к черту! Я сказал глянь. Ферлинья неожиданно заорал, схватил ее за руку и пригнул к зеркалу на своем столике. Ванда увидела свое отражение. Полоски макияжа на лбу и подбородке, морщины старения вокруг рта, мешки под глазами. Она отвернулась, и хватка Ферлинья усилилась. Ради бога, Джо, прекрати! Кого ты называешь стариком, а? Я моложе тебя, потому что держу себя в форме, поняла? Не называй меня стариком, слышишь? Хорошо, хорошо. Он отпустил ее презрительно рыча. Его хорошее настроение улетучилось. Слезы застилали глаза Ванды. Она отошла в другой угол комнаты и продолжила переодевание. Не все думают, что я старая, прошептала она. Не все, Джо. Заткни себя и переодевайся. Называли на ужин. Значит, идем на ужин. Ферлин не встал и хлопнул себя по животу. А насчет водного трюка я с Розко поговорю. Ванда промолчала. Ресторан, выбранный Филом Розко, как нельзя лучше соответствовал ему самому, обветшавший в закате славы, но все еще держащийся на плаву. Розко галантно придерживал стул для Ванды. Оферлени тяжело плюхнулся на свой, схватил со стола булочку и разломал ее пополам. Не успев прожевать, заявил: "Нофил,、ну, видел бы ты меня сегодня, я был великолепен. Правда, Ванда?" Жена слегка улыбнулась. Людей было много. Много? Да мне трижды давали занавес, заявил Ферлени, совсем забыв, что работает без занавеса и без исполнения набис. Я тебе точно скажу, Фил. Моя профессия возрождается с новой силой, и когда это произойдет, я намерен быть на самом верху. Особенно после того, как мы сделаем водный номер. Что? Опять? Застонал Фил. Слушай, мы еще даже не выпили, а ты уже лезешь в свою воду. Ферленди захохотал во все горло и подозрел официанта. Для Ванды ужин был утомительным с первого по последнее блюдо. Ферлини и его менеджер разговаривали, но все это она слышала прежде. Послушай, Джо, начал Роско, мы с тобой хорошо усвоили, что времена меняются. Несколько лет назад знающий свое дело газетчик мог вознести такого парня, как ты, на первую полосу. Только Гуди не мертв, не забывай об этом, Джо. Ясное дело, Гуди не мертв, но ведь я тоже жив. Ферлини ударил себя в грудь. Я Джо Ферлини. Да уж от скромности ты не умрешь. Ферлини был раздражен. Так что мог сделать Гудини, чего не могу сделать я? Я работаю с веревками, цепями, кандалами. Я могу выбраться из мешка, ящика, корзины, сундука. Я могу делать номера с наручниками, трюк с болтами, прикрученными к настилу. Я могу выбраться из милиционерной рубашки. Я могу делать трюки, о которых Гудини даже не мечтал. К тому же он часто шел на надувательство. Можно подумать, ты не делаешь этого, фыркнула Ванда. Да, иногда приходится. Я использую отмычки, поддельные болты, и прочее дерьмо. Но ты же знаешь, Фил, свои лучшие трюки я исполняю с помощью мускулов. Так или нет? Конечно, конечно, устало подтвердил менеджер. Ты самый великий, Джо. Я поддерживаю себя в форме, спроси Ванду. Час в день занимаюсь штангой. У меня по-прежнему колоссальное увеличение объема груди. Я готов к водному номеру, Фил. Все будут потрясены. Но это уже делали, Джо. Вот что я пытаюсь доказать тебе. У людей долгая память. Ферлинг презрительно сощурился. Ты пьешь слишком много, Фил. Твои мозги размягчились. Конечно, это уже делали, но сколько лет назад? Выросло новое поколение, правильно? А при твоих способностях из этого может выгореть хорошенькое дельце. Итак, Розко вздохнул в знак того, что сдается. Окей, Джо, если тебе так хочется, пожалуйста, рассказывай. Ферлинни расцвел улыбки. Все будет отлично. Сначала они наденут на меня наручники, затем метров пятнадцать веревки вокруг тела и кандалы на ноги. Потом ставят в мешок и сверху крепко завязывают его, кладут в большой железный ящик и бросают в озеро Трускана. Я исчезаю. Оставляю у зрителей впечатление неминуемой смерти. Сколько приходится на обман и сколько на мускульную работу. Веревка — это мускулы. Я, как обычно, раздую грудь, а потом выдохну воздух. Веревка соскользнет с меня, как кожа со змеи. «Отмычку спрячу в отворотах брюк. Сняв наручники, разрежу мешок бритвой. В ящике будет предусмотрено двойное дно. Выбираюсь через него, все приспособления тонут и душистым розанчиком предстаю перед публикой». Ферлини победоносно улыбнулся Филу. «Ты хорошо плаваешь?» «Лучше некуда, не волнуйся. Мальчишкой я хотел переплыть ла-манш. Суди сам. Мы могли бы сбросить тебя с катера... И на том же месте подобрать – это уменьшит риск. Идиот! Я знал, что ты поймешь меня, Фил. Так-то так, кивнул менеджер. Но все равно твоя затея мне не нравится. Эй, официант, где наши виски? Из окна гостиничной комнаты на четвертом этаже Ванда могла видеть своего мужа быстрыми гребками раз за разом пересекавшего плавательный бассейн во внутреннем дворике. Ферлин не передвигался в воде как акула. Сидящие волосы с завитками на концах залипли, мощные мускулы спины и плеч как бы перекатывались при каждом движении рук. Лет пятнадцать назад Ванда была бы восхищена этим зрелищем, но сейчас она лучше знала, что к чему. Великому Ферлине нужен был только один поклонник, и он ежедневно встречался с ним в зеркальце для бритья. Вздохнув, Ванда вернулась в комнату, присела и машинально начала перелистывать страницы Variety. Чуть погодя раздался стук в дверь. Ванда разрешила войти. При виде Баггита у нее от неожиданности и чувства вины перехватило дыхание. Томми, что ты здесь делаешь? Я хотел повидать тебя, Ванда. Я знал, что Джо сейчас в бассейне и подумал, что можно прийти. Похуже он проведет там весь день. Вполне вероятно. она была взволнована, но старалась не показывать этого. Предложила Багету выпить, он отказался. Попробовала разговорить его, он не проявил интереса. А в следующее мгновение она оказалась в его объятиях. Но вскоре почувствовала себя неловко, отстранилась от него и завела разговор о муже. Ты не знаешь, каков он. С каждым годом, с каждым днем он становится хуже. Его мысли только о работе. Днем и ночью одни трюки, трюки и трюки. Порой, мне кажется, я сойду с ума, Томми. Когда в прошлом году мы жили в Луисвилле, я некоторое время посещала психиатра. Ты ведь не знал об этом? Я ходила на сеансы три месяца, а потом в Ферлине получил работу в Лас-Вегасе, и моим визитом пришел конец. «По-моему», – процедил Багетт, – «ненормальный он, раз так обращается с тобой». «Представляешь, работа преследует его даже во сне. Серьезно?» Он просыпается посреди ночи, сбрасывает с себя одеяло и мечется по кровати, освобождаясь от оков. Не меняя выражения лица, она засмеялась, а затем из глаз полились слезы. Баггетт снова обнял ее. «Иногда я говорю себе, пусть его свяжут так, чтобы он никогда не смог освободиться». «О чем ты?» Она посмотрела на него. «Ты слышал про водный трюк, который Ферлини собирается исполнить на озере через пару недель?» Знаешь, о чем я думаю с тех пор, как он принял это решение? Ванда отошла к окну и посмотрела на бассейн. Ферлиню упорно продолжал бороздить воду. Я думаю о том, что возможно что-нибудь случится. Он в форме, я знаю это. Он может выбраться почти отовсюду. Но если хоть один мельчайший винтик механизма не сработает, он утонет. Ужасно, что у меня такие мысли, да? Я ни сколько не виню тебя. преданно ответил Багетт. Ванда неторопливо подошла к комоду и выдвинула ящик. Из груды личных вещей она выудила пару стальных наручников и два мелких металлических предмета. Показав наручники Багетту, попросила. «Сделай одолжение Томми. Надень их». Багетт моргнул. «Зачем?» «Я прошу тебя». Багетт с готовностью протянул руки, она надела наручники и защелкнула замок. А теперь попробуй снять их. Худой романтичный певец напрягся так, что вены на его шее вздулись и побагровели. Ничего не получается, задыхаясь, проронил он. И не получится. Ни у кого не получится. Даже у Ферлинни, если только у него не будет где-нибудь спрятано вот это. Она протянула крошечный ключик. Попробуй сейчас. Выломавая пальцы и закусив язык, Багет ухитрился вставить ключик в отверстие. Повернул его, но щелчка не раздалось. Не срабатывает, просипел он. Ключ не поворачивается. Да, словно во сне подтвердила Ванда. Не поворачивается. Но почему? Что случилось? Голос Баггита выдавал панику. Все дело в том, что это не тот ключ, ответила Ванда. Вот настоящий. Она показала второй ключ, затем подошла и сама вставила его в замок. Раздался щелчок. и наручники раскрылись. Потирая запястье, Багетт вопросительно посмотрел на нее. «Мне кажется, тебе сейчас лучше уйти», — сказала Ванда. Фил Роско был доволен результатами подготовительной кампании. Четыре газеты в районе Денвера рекламировали предстоящее событие, а одна из крупных служб новостей передала сообщение по радио. Однако великому Ферлине было не так-то легко угодить. Воображение он видел себя в теле репортажах, в престижных журналах, заваленном предложениями из Голливуда, но это была так конфетка, заполучить которую Роско был не в состоянии. Не требуй ради бога невозможного, повторял Роско. С тех пор как Гудини исполнял такой же номер, это уже не сенсация. Довольствуйся тем, что есть. Ферлини ворчал. но был удовлетворен. В день выступления Ванда проснулась, ощущая себя старой и измученной. Ночь была кошмарной. Муж дважды будил ее своими дикими вскриками в сопровождении невероятных конвульсий освобождающегося тела. Взгляд ее был потухшим, движения замедленными, что нельзя было объяснить одной лишь бессонницей. Это был ужас ожидания чего-то страшного. Для выезда Розка нанял Кадиллак с открытым верхом и водителем. К месту отважного предприятия Ферлини они прибыли с шиком. Ванда в своем лучшем платье сидела сзади, рядом с Розко. Менеджер, красный от возбуждения и выпитого виски, крепко держал ее за руку. Ферлини был облачен в парадный костюм с белым галстуком. Мускулистые плечи распирали блестящую ткань пиджака до такой степени, что казалось, ей еще немного, и пиджак треснет по швам. С высокого сиденья он приветствовал толпу помахиванием рук. Если у Ферлини оставались какие-то претензии Кроска по организации рекламы, то сейчас они были забыты. Толпа на берегу озера насчитывала сотни человек. Усилия Кроска заручиться участием в программе мэра успехом не увенчались, зато присутствовали член муниципального совета города, начальник полиции, помощник уполномоченного по противопожарной безопасности и два крупных городских бизнесмена. Вечерний клуб предоставил свой оркестр в полном составе из шести человек, марши которого в стиле рок-тайма делали событие более праздничным и значительным. Самое главное, что присутствовали около десятка репортеров и фотографов. В целом все было спланировано удачно, хотя не обошлось без досадных накладок. Микрофонная система давала такой пронзительный свист, что использовать ее не представлялось никакой возможности, и вступительные речи отменили. С утра погода выдалась идеальной, но к половине второго надвинулось черное облако. При виде его Ванда Ферлини вздрогнула. Роско, суетясь среди официальных представителей, старался ускорить сначала программы, прежде чем дождь затруднит действия Ферлини. К двум часам все было готово. Ферлини снял пиджак, галстук и рубашку, затем сбросил туфли, оставшись в брюках и майке. Его мускулистая грудь вызвала у женщин возглас и восхищение. Начальник полиции надел на ферлине наручники. Это выглядело символичным. Перед тем, как защелкнуть их, полисмен, грубовато добродушный человек с натянутой улыбкой, произвел тщательный осмотр и во всеуслышание объявил, что они настоящие. Затем два бизнесмена начали обвязывать артиста толстой пятнадцатиметровой веревкой. Коротышки и толстяки задыхались от усилий. «Затягивайте, затягивайте узлы!» Подстегивал их ферлени, скаля свои крепкие острые зубы, натренированные за годы работы с веревками. Бизнесмены завязали веревку неравномерно, накрутив грубых узлов с головы до пят. Занятые делом, ни они, ни зрители не заметили того, как ферлени до предела раздувал легкие, увеличив окружность груди почти на двадцать сантиметров. Когда они кончили, он самодовольно улыбнулся, уверенный, что сумеет освободиться от пут всего за несколько секунд. Помощнику полномоченного должен был поместить Ферлени в полотняный мешок. Он положил мешок на землю, Ферлени приподняли и вставили туда ногами. Затем помощнику полномоченного растянул края до верха, полностью накрыв артиста столь необычного жанра. Когда мешок над головой Ферлени надежно завязали, толпа загудела. Но самую сильную реакцию зрителей вызвал вид огромного железного ящика. Пронзительно закричала женщина. Руско ухмыльнулся от удовольствия. Это было великое представление. Он поискал глазами Ванну, чтобы разделить торжество, но увидел, что лицо ее с закрытыми глазами бледное и перекошено. Губы что-то беззвучно шепчут. Ферлиню положили в ящик. Муниципальный чиновник затянул болты и закрыл ящик на замок. Члены оргкомитета все осмотрели, объявили, что выбраться из ящика невозможно, и отошли в сторону. Четверо нанятых крепких мужчин приподняли ящик к земле и разместили его на корме катера, пришвартованного к доку. Оркестр заиграл скорбный похоронный марш. Розко первым зашел на катер и помог подняться на борт Ванди. Та выглядела как вдова в трауре. Веселый коротко стриженный рулевой помахал толпе рукой и отвязал канат. Он завел двигатель и медленно направил катер глубоководной части озера. Как ты себя чувствуешь? Обратился Роско к женщине. Ванда что-то прошептала и взяла его за руку. В метрах в пяти стах от берега рулевой отключил двигатель. Хватит, мистер Роско. Отлично. Роско навел бинокль на край озера, чтобы посмотреть, что делают репортеры. Они наблюдали с тем же напряжением. Фотографы, некоторые стели объективами на камерах, были заняты работой. Опускай, приказал Роско. Ванда слабо вскрикнула, рулевой усмехнулся, уперся руками в железный ящик и перевалил его через край. Обдав присутствующих брызгами, ящик упал в воду и растворился в омгле, покрыв озеро рябью до самого берега. Исчезновение свершилось. Все замерли в ожидании. Розко посмотрел на часы. Через тридцать секунд он глянул на Ванду и ободряюще улыбнулся. Они подождали еще немного. К концу первой минуты улыбка исчезла с лица рулевого, и он начал не складно насвистывать. Ванда приказала, чтобы он перестал. В конце второй минуты Розко покосился на Ванду. Она была ужасающе бледна. Он снова прильнул к биноклю и начал рассматривать береговую линию. Толпа заколыхалась и предвинулась к кромке воды. Боже мой! воскликнул рулевой. Он не всплывает, мистер Розко. Он должен всплыть, должен. Прошли три минуты, а великого Ферлени все не было. Когда истекли шесть минут, Ванда Ферлени простонала и покачнувшись потеряла сознание. Розко подхватил ее на руки. Пять минут спустя он приказал рулевому направляться к берегу. Лишь к ночи закованное в наручники тело Ферлини вытащили из воды. В день похорон Баггет попытался встретиться с Вандой, но Фил Розко не допустил его. Фил не интересовался любовной стороной ее жизни, у него было слишком много собственных забот. Но он продолжал оставаться деловым человеком, и Ванда по-прежнему была его клиенткой, даже без своего знаменитого мужа. Для нее было бы неприличным появиться на публике в какой-либо иной роли, кроме безотешной вдовы. Ванда играла эту роль хорошо. Благодаря странной косметической алхимии Горе делала ее моложе. Белое опрепудренное лицо и бледно напомаженные губы удачно контрастировали с черным траурным нарядом. Роско отдал распоряжение по организации похорон, и они были обставлены столь же зрелищно, как само водное представление. Публики было много, и событие хорошо освещалось прессой. Почтить уход из жизни феноменального артиста пришли многие представители шоу-бизнеса, бывшие вовсе не против того, чтобы на них поглазели. Траурная процессия медленно двигалась по улицам города, затрачивая по полчаса на прохождение одного квартала. Но к тому времени, когда гроб с телом Ферли не достиг прибежища, откуда они возвращаются, толпа заметно поредела. Лишь немногие наблюдали заключительную сцену ритуального обряда на кладбище. Ванда безутешно рыдала на груди у Роско. «Такова была его воля», — голос Фила дрожал. «Да, да, я понимаю». Надгробное слово, произнесенное самым известным священником города, было кратким. Он говорил о мужестве Ферлини, о его преданности своему искусству, об удовольствии, которое тот доставлял при жизни стольким людям. В продолжении его речи лицо Ванды сохраняло какое-то странное выражение, и на мгновение Розка испугался, что она снова упадет в обморок. Гроб поднесли к краю могилы. Передний настильщик, официант из вечернего клуба, явно смущенный чем-то, начал перешептываться со своим напарником. Розка вышел вперед, внимательно выслушал их и поспешил передать услышанное священнику. Этот обмен мнениями привлек внимание единственного оставшегося в процессе репортера, который подошел, чтобы выяснить, в чем дело. «Я не знаю», — озадаченно ответил Роско. «Вот Фредди говорит, что тут что-то не так, мол, гроб какой-то странный». «Что значит странный?» Официант пожал плечами. «Легкий, он очень мало весит». «Воистину». Прошептал священник. Я не думаю, что он прав. Прервал второй насильник. Почти никакого веса. А вы же знаете, Ферлене был здоровенным парнем. Они посмотрели на гроб, ожидая, что кто-нибудь отдаст указание. Наконец это сделал Роско. Я против, сказал он тихо. Но лучше нам открыть его. Не взирая на протесты священника, насильники начали снимать крышку. Что случилось? – спросила Ванда. Что происходит, Фил? Отойди в сторону, попросил он. Я не хочу, чтобы ты это видела, Ванда. Но удержать ее было невозможно. Крышку сняли, и потрясенной толпе открылась правда: гроб был пуст. Ванда Ферленни завыла, как воет ветер, заблудившийся в лесной чешуе. Доктор Рашфилд. Покатал карандаш по журналу регистрации и сказал: «Продолжайте, мистер Роско. Я хочу знать все». Фил облизнул пересохшие губы и пожалел, что нечего выпить. Вы должны понять, каково это в моем деле, доктор. Все основано на театральности, абсолютно все. Поэтому лет десять назад Ферлини заключил со мной сделку. И в чем ее смысл? Никто, кроме меня и его, не знал об этом. Я ему говорил, что это безумство, но вы не знаете, как упрямы такие парни. Он заставил меня пообещать, что если что-нибудь с ним случится, ну если он умрет, то я устрою для него последний фокус. Нечто, что заставит помнить о нем даже дольше, чем могу дни. Вот такие дела, док. Фокус? Все очень просто. Я дал владельцу похоронного бюро пятьдесят долларов, и он распорядился, чтобы Ферлинни тайно похоронили в другом месте. Затем пустой гроб установили на катафалк, и все было кончено. Вы понимаете, к чему я клоню? Обычное театральное представление. Понятно, нахмурив брови, ответил Рашфилд. Только боюсь, что увиденное произвело слишком сильное впечатление на миссис Ферлинни. «Мне кажется, она была неуравновешена и до того, как это случилось, а сейчас...» Он вздохнул и встал. «Ладно, мистер Роско, я разрешу вам посмотреть на нее. Но, увы, не могу дать разрешение на разговор». Вслед за доктором Роско прошел по коридору. Они остановились у двери с небольшим зарешоченным окошком, и Фил заглянул внутрь. Невидящими глазами на него смотрела Ванда. «Ванда». Руги ее тщетно пытались освободиться от крепкой, безжалостной хватки смирительной рубашки. Охваченный ужасом, Роско отпрянул назад. «Джей Стрит. Исчезновение». Рассказ читал Олег Булдаков.